Глава одиннадцатая Ну и выкрутимся. В первый раз, что ли? Да у меня вся жизнь такая. И первая, и это вторая, скажем так. Так что пора, пора переходить к делу. Благо, что настроение боевое. К делу так делу, но тут есть и непреодолимые пока факторы. Самый главный — это отсутствие кадров. Нас здесь всего двое. Я Маяковского с собой умудрился прихватить. Сманил его из Петербурга. Впрочем, насчет «сманил» несколько преувеличиваю, и сманивать не пришлось. Встретились, рассказал о своем новом назначении, поведал о возможных перспективах и настоящей реальности, и вуаля, поэт был на все согласен. И уехали мы с ним, как мне и было предписано высочайшим повелением, в эту же ночь с Варшавского вокзала. И провожали меня отец и старшая дочь Остроумовы. Вот и сейчас. Стоило только вспомнить об этом, и на лицо сама собой наползла предательская улыбка. Да. Перехватила тогда Лиза меня у парадной Игорева дома. Это же сколько времени она здесь прождала. И я в очередной раз окунулся в воспоминания. «Здравствуйте. Елизавета Сергеевна. Делаю один шаг навстречу, второй. Останавливаюсь, глаза в глаза, лицо в лицо. Сам волнуюсь и четко вижу, как волнуется девушка. «Мне с вами очень нужно поговорить», — требовательно произносит Лиза. А я любуюсь румянцем на ее щеках, четким овалом лица, серыми глазами, пушистыми ресницами, Тонкими бровями, стройной шеей. Глаза сами собой норовят опуститься ниже, ловлю себя на этом и каким-то чудом, успевая вовремя остановиться. Спохватываюсь, потому что пауза слишком затянулась. И ведь по моей вине затянулась. Нашел время любоваться. — Конечно, давайте поговорим. Где? «Ну, — Где? — Ну, наконец-то! Чуть ли не прошипела девушка. — Да не стойте вы столбом! Люди же смотрят! — Пригласите меня прогуляться. — Конечно, — повторяю прицепившееся слово. — Прогуляемся? — Господи, кто вас только этикету учил? Да пойдемте же! Лиза демонстративно закатывает глаза, решительно подхватывает меня под руку и разворачивает лицом вдоль улицы. Легонько тянет вперед, и мне приходится делать шаг. И сразу же отпускает мою руку. — Никто меня не учил. Бурчу тихонько в свое оправдание. «Как никто?» — умудряется услышать девушка. «Разве такое бывает?» «Поверьте, со мной и не такое бывает. Постепенно прихожу в себя». «Да, вот в чем-чем, а в этом я совершенно с вами согласна. Газеты только о ваших приключениях и пишут». «Писали», — поправляет себя Лиза. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Возвращаю разговор в прежнее русло. «А вы действительно не понимаете? Или на самом деле такой толстокожий?» «Лиза», — добавляя строгости в голос, и девушка поворачивает ко мне голову. «Что?» — требовательно смотрит мне в глаза. «Вы почему от нас сбежали? И не спорьте, именно что сбежали. Ну? Что молчите? Отвечаете же?» Бросаю искоса короткий быстрый взгляд на девичий профиль, повинуясь чуть заметному движению лизиной руки, сворачиваю с улицы в сторону, на липовую аллею сквера. Похрустывает под ногами гранитная крошка, шелестят пока еще зеленой листвой деревья, а я напряженно раздумываю над ответом. Пауза затягивается, молчание становится просто невозможным, и я принимаю решение сказать правду. «Терять мне нечего. К вам я пришел потому, что именно вы меня пригласили, Елизавета Сергеевна. Только по этой причине и никакой другой. Ну, а ушел? Ушел потому, что увидел ваше безразличие. Вы же говорили что-то про срочный вылет, словно и не слышат моего признания Лиза. Прошу прощения, но это была лишь отговорка. Я замыкаюсь в себе». И, как оказалось, дурацкая отговорка. «Почему?» — продолжает смотреть куда-то в сторону девушка. «Потому что мне пришлось действительно подняться в ночное небо, чтобы в своих собственных глазах не выглядеть лжецом. А теперь я вынужден уехать». «Почему?» «Да потому что мой ночной полет заставил кого-то в столице сильно поволноваться». «Так это из-за вас той ночью отключили электричество?» Наконец-то поворачивает в мою сторону голову девушка. «Да, из-за меня. Точнее, не из-за меня, а из-за...» И я замолкаю. «Потому что нечего оправдываться. Все равно, как ни крути, а значительная доля моей вины во всем произошедшем присутствует». «Так почему же вы все-таки ушли?» «Потому что...» И я останавливаюсь, разворачиваюсь лицом к девушке. «Потому что...» «Я ведь уже говорил...» «Скажите еще раз!» Теперь Элиза разворачивается ко мне. «Елизавета Сергеевна, не считая нужным тратить свое время на человека, которому я безразличен...» «Почему вы решили, что безразличен?» В голосе девушки слышится явное недоумение. «Вы были так увлечены своей компанией, что даже не поздоровались, ни разу не посмотрели в мою сторону...» «Не поздоровалась...» — Да, вы правы, здесь я виновата, — не встретила гостя. — Но и вы могли бы подойти ко мне? — Нет. — Но почему? — Повторяю, я не желаю тратить время на человека, которому безразличен. — Но вы же должны бороться за мое внимание, если я вам действительно не безразлична. Романов начитались, Елизавета Сергеевна. Вы как маленькая. — Вот и маменька также точно сказала. — отвернулась девушка. — И я давно уже не маленькая. — А почему мы остановились? Пойдемте же, на нас уже начинают поглядывать. — Да кому мы с вами нужны? — оглянулся по сторонам. — Впрочем, если настаиваете, то действительно пойдемте. Идем по аллее, молчим. Но молчание не тягостное, просто нервное. Пространство между нами дрожит от напряжения. Да и слов, в общем-то, не надо. — Уже все ясно. Отмотать бы назад время, вернуть вчерашний вечер. Увы, не выдерживаю и снова останавливаюсь. Наплевать мне на прогуливающихся по парку горожан. И я их, и они меня в первый раз видят, и в последний. Елизавета Сергеевна, у меня совсем нет времени. Ночью я должен убыть из столицы, а мне еще нужно встретиться кое с кем, вещи собрать, на завод съездить, дела подбить. — Так в чем же дело? Поехали? — Куда? — Навстречу. — С кем вы там собирались встретиться? — Боже, Лиза! — Вы меня ревнуете? Нет, — Нет, то есть да, ревную. — Ну и зря. Мне обязательно нужно встретиться со своим сослуживцем, Маяковским, и предложить ему отправиться со мной. — Сережа, теперь я просто должна поехать с вами. Девушка даже каблучком притопнула. Это же... «Сам Маяковский!» «А вот теперь я ревную!» — тихонько пошутил. И с удовольствием увидел покрасневшие девичьи щечки. Воспоминания пришлось прервать. Самолет осмотрен, проверен и почти подготовлен к вылету. За время моего не столь долгого отсутствия с ним ничего серьезного не случилось. Подумаешь, коркой пыли немного покрылся мусор разнообразный травяной дол да лиственный в кабину налетел но еще птицы постарались как же без них обсидели нагадили вот сейчас я задачам кого нибудь помывочным заданием огляделся никого вокруг из праздных зевак не увидел разбежались служивые вовремя словно почуяли ладно отложим пока это мероприятие с помывкой о владимир поспешает Похоже, закончил обустраивать наше временное жилище. Теперь просто так не отделаюсь, сейчас начнет вопросы задавать. И ведь придется отвечать, рассказывать и обучать летному делу. А все из-за чего? Из-за этой, будь она неладна, нехватки летных кадров. Поэт, стоило только обмолвиться в вагоне о подобной проблеме, тут же предложил в мое распоряжение свою кандидатуру и добился таки моего согласия на обучение. К счастью или несчастью, но все вопросы пришлось перенести на попозже. Принес мне Маяковский срочный вызов в штаб. «Пошел, раз вызывают. Да не забыл куртку подхватить и на плечи накинуть?» «Куртку». Я даже притормозил от вспыхнувшей в голове догадки. «Как же мы с Владимиром Федоровичем этот мелкий фактик упустили?» «Это я про то ночное нападение уличное». Каким образом нападавшие смогли опознать во мне офицера, если я был в куртке? По фуражке. Так ее тоже не видно было. Выходит, поджидали именно меня. Глупости. Я ведь даже не собирался тем вечером на завод возвращаться. Просто так вышло? Нет, не просто так. Не сходится что-то. Получается, что не глупости это, а ждали все-таки именно меня. А как узнали, что я ночью на завод приеду? Получается, следили все время? Эх, поторопился Владимир Федорович со снятием охраны. Так бы, глядишь, и слежку за мной заметили бы. И вновь всколыхнулись воспоминания. Что же вы, Сергей Викторович, не разобравшись, за оружие-то сразу хватаетесь? Боевой же офицер, а поступки у вас? Таким вопросом встретил меня в своем кабинете джунковский нормальные поступки ваше высокопревосходительство вот если бы я за оружием не схватился как вы говорите вот тогда стоило бы задуматься поясните сначала лихие люди на улице нападают потом какой то неизвестный по телефону звонит предупреждает об еще одном нападении следом такие же неизвестные с оружием в руках выбивают в темноте дверь в кабинет поставьте себя на мое место От сторожей ты при этом ни слуху, ни духу. Вывод? Ликвидировали их или еще что? Дальше. Разве можно нашим полицейским чинам вот так запросто ворваться на завод, выбить двери в кабинет и угрожать заместителю директора оружием? Когда это такое в России было? Так какой еще реакции от меня ожидали ваши полицейские чины? Что я от страха на полу упаду? Пусть еще спасибо скажут, что стрелять сразу не начал». Вы же видели, что на них форма. В темноте? Это чуть позже, в коридоре керосинки появились. И хоть бы кто из них представился. Хорошо, Владимир Федорович, признаю, есть в ночном происшествии какая-то малая доля и моей вины. Прямо скажу, весьма и весьма малая. Но это уже будем считать дело прошлое. Вы и без моего участия необходимые выводы сделаете. Мне бы сейчас вернуться к более насущному, к моему назначению». — Сделаем, Сергей Викторович. — Обязательно сделаем. — Все сделают. — Вот скажите, как вы так постоянно умудряетесь на ровном месте спотыкаться? Вы же в очередной раз себе столько врагов этой ночью нажили, что даже говорить не хочется. Представляете, сколько сейчас высоких голов полетит после такого переполоха? — Ах, не представляете. — Жаль, жаль. С вашим же назначением вопрос закрыт и обсуждению не подлежит. «Почему жаль? Вы что, и вправду думаете, что меня сейчас интересуют еще какие-то головы? Свою бы сберечь? А этим паникерам, под делом? Но я не об этом. Владимир Федорович, вы же прекрасно понимаете, что невозможно будет наладить должным образом работу в дивизии без механиков и пилотов, без самолетов и снабжения?» «Снова о своем», — поморщился генерал. «Вам же указали справляться своими силами». «Где-то же один самолет вы добыли. Добудете и второй. А дальше?» Не удержался и перебил я Джунковского. Сейчас не до субординации. Сейчас разговор о деле. Да и так сложилось, что можно мне перебивать. «Предположим, еще один самолет мы добудем». Ну и словечко вы подобрали. «А кто на этом самолете летать будет? Кто в конце концов гайки станет крутить? Обслуживать, ремонтировать? Где бензин с маслом брать? Патроны?» Успокойтесь, Сергей Викторович. Не горячитесь прежде времени. Неужели вы и впрямь думаете, что у нас наверху одни дураки сидят? Будут вам и механики, и пилоты, не сразу, но будут. Выпускники Гатчинской школы. И немного, один-два, не больше. Дальше сами совсем справляетесь. А то где не надо вы такой шустрый, а тут растерялись. Да не растерялся, а о деле забочусь. И это правильно. Продолжайте не только на словах заботиться, но и реально сделать его. Это дело. Все, Сергей Викторович, все. Нет у меня времени с вами дальше разговаривать. Генерал встал из-за стола, заставляя тем самым и меня подняться на ноги. Господин полковник, больше вас не задерживаю. Можете идти. Слушаюсь. Вытянулся, развернулся и направился бодрым шагом туда, куда послали к выходу господин полковник заставил обернуться на выходе джунковский и сегодня же обязательно зайдите к батюшину слушаюсь можете идти наконец то отпустил меня владимир федорович и вновь приходится возвращаться в реальность к штабу потому что подошел поднялся по ступеням невысокого крылечка Миновал невозмутимых горцев суточного караула, потянул на себя отозвавшуюся тоскливым скрипом дверь. Сколько меня здесь не было? Около месяца или чуть больше? А дверные петли как скрипели, так и продолжают скрипеть, и никто не удосужился их смазать. Отметился у дежурного, поднялся на второй этаж, прошел до кабинета начальника штаба. Мне к нему». Наверняка сейчас будет продолжение того самого разговора, что произошел в кабинете Батюшина. Не ошибся я в своих предположениях, все верно. Именно такой разговор у нас и состоялся. Уточнили последние детали, согласовали заключительные штрихи, назначили время вылета. И уже перед самым выходом я за голову схватился, в самом буквальном смысле. Так мы же опознавательные знаки перекрасили. Какие знаки? Австрийские закрасили, наши нарисовали. На крыльях и бортах. И правильно сделали. Пусть видят и боятся. И снова ночной вылет. Линию соприкосновения войск или фронта лучше пересекать в темное время суток, на рассвете. Так оно будет безопаснее и надежнее. И в этот раз я лечу один. Маяковский остается на базе. Вместо него вся кабина забита жестянками с бензином. брр, мурашки по коже, стоит только о случайной или особо прицельной пуле подумать. Пора выполнять приказ-просьбу Николая Степановича Батюшина. И предстоит мне выполнить полет не куда-нибудь, а в самое логово нашего теперешнего противника. Ждет меня Вена. Да, было принято вот такое наглое по своей сути решение, которого от нас вряд ли кто мог ожидать. И что, думаете, это я предложил подобную авантюру? Да ни в коем разе. Это все Николай Степанович и его гений. Ничего не забывает, все помнит Батюшин. Именно он первым принял на вооружение когда-то услышанный от меня рассказ о возможном выбросе парашютистов из Муромца. И воплотил его в жизнь. И сам лично присутствовал при первой выброске. Кстати, Только сейчас я узнал еще об одной из задач этих диверсантов. Или диверсанта. Но то, что они деньги перевозили, это я сразу понял. Еще тогда. А вот то, что последовало после... Николай Степанович об этом как бы невзначай обмолвился. Только вот глядя в холодно расчетливые глаза начальника контрразведки, трудно было поверить в случайность подобной обмолвки. Для чего он мне это рассказал? И по чьему повелению приобщил государственной тайне такого уровня. Голова пухнет от предположений. Так о чем обмолвился и что было после? После было окончание той самой конференции социалистов в Циммервальде и последующая внезапная кончина Льва Давидовича по возвращении во Францию. Говорят, трюфелями отравился Троцкий в местном ресторанчике на горе хозяина заведения. О, как неожиданно! Оказывается, не только остро заточенное железо плохо усваивается организмом, но и вполне себе безобидные, для всех прочих, грибы. А нечего было к деликатесам привыкать. Так что тот самый диверсант сработал чисто, и теперь его нужно как-то вывести обратно. Почему именно из Вены? Потому что другими путями не выбраться или выбираться придется очень и очень долго. Французские порты не работают, У рабочих бессрочная забастовка. Через Германию тоже не выбраться, там революционный хаос. Остается выбираться только через Швейцарию. А почему не через Италию или Грецию? Проливы Босфора теперь наши, можно через них добраться до Константинополя, а уже оттуда и до Севастополя с Одессой. И почему все-таки не через Германию? Получилось же у нас там сесть. Можно и еще раз повторить подобное. «Что? Никак не получается подобный вариант? А почему?» «Потому что это не главное. Главная цель посадки в центре Вены — щелкнуть по носу австрийцев». И я еще разок пожалел о том, что в свое время не удержал язык за зубами и рассказал о посадке на Красной площади в далеком возможном будущем маленького одномоторного самолетика. Дальше задавать вопросы поостерегся припомнив недавние слова Джунковского о приобретенных сегодняшней ночью в своих новых врагах. «Сказано лететь туда-то, забрать того-то, так лети и забирай, а умные мысли пока придержи при себе. Забудется сегодняшняя тревога, улягутся страсти, вот тогда можно будет снова поумничать, а пока слишком много в начальстве раздражения, и не нужно его усугублять». Остаток дня посвятили подготовке. Заправили бак под пробку, перед вылетом прогрею мотор и еще до заправлю. Самым придирчивым образом вынюхал в кабине стрелка все жестянки на предмет возможных протечек. Высоко забираться в этом полете не стану, поэтому опасаться раздутия емкости из-за уменьшившегося атмосферного давления за бортом не нужно. Ничего не унюхал, бензином не пахнет, хотя это хорошо. С чанием осмотрел пневматики колес и особое внимание уделил стойкам. Выдержат ли? Нагрузка на них при разбеге получается весьма значительная. А потом будет проще. Часика через два с половиной полета придется где-нибудь садиться на дозаправку. Ничего, найду какое-нибудь безлюдное и подходящее для этой цели тихое местечко. А после опустошения жестянок и самолет легче станет. На экономичном режиме до столицы Австро-Венгрии свободно дотяну и обратно уйду. Стоило только о Вене вспомнить, и вновь всколыхнулось беспокойство. Не заблудиться бы во всех ее многочисленных площадях и улицах, не промахнуться бы мимо цели. А там обещали каким-то образом обозначить место посадки. Сказали, сразу увижу и пойму. Секреты разведки, никуда не денешься. Чушь, как по мне, и глупость полная. Ладно, был бы кто другой, но я-то... Это я так похихикивал над этой ситуацией. Задание-то опасное, в большей мере действительно сильной авантюрой отдает. На здоровую наглость рассчитано. Ну и на элемент внезапности и неожиданности. Не ждут от нас подобной наглости. Не было еще подобного в этом времени. А теперь будет. Но, как мне сказал в своем кабинете Батюшин, Эта авантюра как раз в моем духе, и мне ли возмущаться? Взлетел за полтора часа до рассвета. Самолет тяжелый, разбегается валка, с трудом, колеса грунт режут, проваливаются и немного вязнут. Малейшая неровность заставляет тревожно замирать сердце. А ну, как стойки не выдержат такой нагрузки и подломятся. Техника-то трофейная, не своя родная. Вот я и говорил как-то в ее сторону после одной тяжелой посадки, что, мол, слава немецким столеварам, но кто их знает, вдруг рабочие именно на этой машине взяли и схалтурили. Прожекторы за спиной направление разбега подсвечивают, причудливая черная тень от самолета изломанным силуэтом далеко впереди прыгает, мечется из стороны в сторону. Вдобавок и предутренний холодный туман видимость ограничивает. На ветровом щитке конденсируется, сверкает, ярко в свете прожекторов. Ничего не видно. Высунулся в сторону, так он каплями на стеклах очков оседает, приходится тыльной стороной перчатки их смахивать, отвлекаться. Направление разбега выдерживаю приблизительное, как бы получу прожектора и компасу, а так, на самом-то деле, просто разгоняемся куда-то в ту сторону. Да и неважно это, поле здесь широкое, От камней и всяких других опасных препятствий очищенное, можно в любую сторону взлетать. Кроме как назад, само собой. Там все-таки стоянка с прожекторами. Вот когда в очередной раз помянул добрым словом наши новые самолеты, на них и обзор куда как лучше, и приборы более современные стоят. Не то что на этом. Так что взлетать буду по ощущениям. Как? Да как всегда. Вот и сейчас самолет тяжело подпрыгивает на очередной неровности, зависает в воздухе на короткое мгновение и также тяжело опускается на жалобно заскрипевшие стойки колес, заставляя тревожно сжаться сердце. Гудят рассерженно дутики, ругаются в полный голос на такую непомерную нагрузку. «Все у нас на пределе работает. И ведь ничего не сделаешь». Как не уговаривал я Батюшина поспособствовать и выделить нам до выполнения этого задания одну из новых машин Сикорского, а так и не уговорил. Подозреваю, не выделили из опасения. А ну, как попадет она в руки противника? Не я, а она. Да уж. Хотя все и так предельно ясно. В моих способностях никто не сомневается. Я, если что, выкручусь, как всегда. Тем временем разогнались до взлетной скорости. Самолет в очередной раз подпрыгнул в воздух и решил на эту грешную землю не опускаться. Качнулся с крыла на крыло, выровнялся по горизонту, встряхнулся, начал потихонечку разгоняться. И воздух сразу уплотнился, поддержал машину за крылья словно под руки. И ручка перестала свободно гулять в моих руках от борта к борту. Рули и элероны стали более эффективными. Все. Можно потихоньку разворачиваться строго на запад. Курс почти что 270. Ну, чуть больше, но это право сейчас такая ерунда. Рассветет, тогда сориентируюсь и определюсь более точно с направлением. Один-два градуса на такой скорости и расстоянии – это почти что и ни о чем. Главное, лечу в ту сторону, в нужную. На линией фронта так и прошел в наборе высоты. Да и высоты-то той, считай, что и не было. И никакой активности под крылом. Похоже, всем внизу надоело воевать, особенно ночью. И это у нас. А союзники, по слухам, по выходным с противником даже в футбол играют. Рокочет мотор, тянет нас вперед, а вокруг — ночь. Туман остался на земле. Погода же... Погода пока радует. Хорошо, что дождя нет и ветра как такового. Нет, совсем без ветра не обойдешься, но особо сильного, встречного, не наблюдается. По крайней мере, так в штабе дивизии мне перед вылетом сообщили. Информацию-то я принял, но и полностью доверять ей не стал. Те еще у нас метеорологи. Вот разведнеется внизу, расцветет, тогда и будем визуально определяться на местности. Посмотрим, куда нас линия фактического пути завела. Нет, само собой, к этому полету я подготовился по мере силы возможностей, Курсы посчитал, маршрут проложил, основные ориентиры обозначил, с высотами разобрался, потребное время вычислил. Но это все в теории. А вот как оно выйдет на практике? Ночь же. А с навигационным оборудованием тут никак. Хорошо еще, что часы с компасом есть. Хоть что-то. Ну а карта у меня еще батюшевская, генштабовская, специально под этот вылет полученная. Правда, с твердым обещанием, в случае чего, эту карту первым делом уничтожить. Как будто у немцев этих карт нет. Да у них и собственные карты гораздо лучше наших, а мы все секреты на пустом месте разводим. Но эти мысли я при себе удержал, потому как озвучивать их было бы глупо. Плетью обуха не перешибешь. Короче, как всегда, летаем и прицеливаемся по сапогу. С рассветом вплотную занялся восстановлением ориентировки. Ну и по сторонам оглядываться не забывал, мало ли кого нанесет. Но небо было чистым, облака за ночь разбежались, ушли куда-то за спину, на восток, а утренний воздух радовал своей прозрачностью и отличной видимостью. Так, с местом я определился, довернул на новый курс. Какой? А на глазок по карте прикинул направление и угол. Так и довернул. А вообще-то, лечу я сейчас чисто по правилам визуальных полетов. И хоть та стену головой бейся, по-другому у меня никак не получится. Потому что нет сейчас времени расчетами заниматься. Небо-то вокруг враждебное, вот все время и кручу головой во все стороны и вверх после наступления рассвета. Вижу и понимаю, что там внизу, у самой земли, темно, и основная часть населения еще спит, но война же. И сбрасывать ее со счета нельзя. Где-то же кто-то должен дежурить. ПВО же не должно спать. Тем более рокот мотора моего аппарата далеко разносится в этой утренней тишине, и его внизу прекрасно слышно. Вдобавок весьма хорошо видно в стремительно светлеющем небе. Поэтому искушать судьбу не стал. Снизился еще, пошел на совсем малой высоте. Ну и что, что ориентировку вести сложнее? Для этого есть счисление пути. А с ветром я уже разобрался, и теперь его вполне можно учитывать в своих мысленных расчетах. Населенных пунктов мало, праздно шатающихся жителей еще меньше. Пастухи головы вверх задирают, провожают взглядами самолет, кое-кто даже вслед руками мажет. Получается, на познавательные знаки внимания не обращают. Но ну и коровы в стороны разбегаются, стоит только над каким-нибудь стадом пролететь. Можно было бы и обойти их, но зачем? Топливо-то кто будет беречь?» Еще через час выбрал подходящее для приземления безлюдное и ровное место, прошел над ним, осмотрелся внимательно, развернулся на 180 градусов и сразу пошел на посадку. Перед самым приземлением выключил двигатель, скорость быстро упала, поэтому пришлось весьма энергично дернуть ручку на себя, задрать нос и поддержать аппарат в воздухе. Колеса нырнули в густую траву, зашелестели, загудели пневматики, скорость посыпалась вниз, еще поддернул ручку на себя, с громким шелестом высокая густая трава раступилась, приняла в свои объятия машину. Сел, как в кисель, оттого и скорость на пробеге вообще быстро упала. Только и успел, что развернуться немного. Градусов на сто в направлении взлета. А ведь взлетать мне придется по своим следам в целях безопасности. А то еще запросто колеса в траве завязнут. Сижу, тишину слушаю. Уши потихонечку отходят от ревого мотора. Начинаю слышать, как стрекочут кузнечики. Как потрескивает остывающий мотор. Как возвращается к своей обычной жизни. Всполошенная моим вторжением местная природа. Вон и птички зачирикали. Пока прислушиваюсь и осматриваюсь, раскладываю карту, еще раз измеряю расстояние до цели и рассчитываю в уме время полета. Меня будут ждать в строго определенный час. Пока все получается. Да и странно было бы, если бы не получилось. Уж что-что, а выходу на цель в заданное время нас хорошо обучили. Так что своих учителей я не посрамлю. Убрал карту, револьвер в кобуру сунул. Сразу после посадки он каким-то волшебным образом в руки оказался. Уже рефлекс выработался. Спрыгнул на землю, врасу. Галифе выше сапог моментом вымокли. А не спрыгивать нельзя. Есть такая необходимость. Живой же человек. Нет, можно было бы и из кабины все это отлично проделать, но как-то нет уж. Лучше промокнуть немного, но отойти чуть в сторону. Потом добрался до жестянок, занялся нудным процессом до заправки. Нудным, потому что медленным и нервным. Ну и что, что местность вокруг малонаселенная? А вдруг какие охотники нарисуются? Или грибники? Вполне вероятно. А у меня круги на крыльях и хвостовом оперении в триколор российский выкрашены. Нападут ведь черти, и пулеметы вряд ли испугаются потому как сразу не сообразят. Да и ладно, то уже не мои проблемы будут. А вот лишнего и преждевременного шума все равно не хочется поднимать. Поэтому тороплюсь, прислушиваюсь и осматриваюсь. А дело движется медленно. Это же каждую пятилитровую жестянку нужно вскрыть, опустошить. Но ну, до чего же неудобно? Канистры? Думаю, легче бы не стало. Возможно, удобнее. Не знаю пока, сейчас не до этого. Но подумать обязательно нужно. Потом. Позже. Все. Бак полон. Половина жестянок, как не бывало. И это радует, взлетать будет легче. Запустился, развернулся, выбрался на свою же колею, разогнался и взлетел. Хорошо, что радиаторы вверху, а не внизу. Сейчас бы все соты семенами забило, или еще что хуже бы сделало. Ну и разбег получился не в пример короче. Шагов пятьдесят по траве попрыгали. Вот только ручку пришлось все время как бы на себя придерживать. Больно уж сильно за колеса трава цеплялась. После взлета и доворачивать на курс почти что не пришлось. Так и пошел, низко-низко, прямиком на вену.